Глава 21. первая. Расставшись с Кларой, Билл тихо постоял. Двигаться он не мог, все силы ушли на объяснение. Как ни странно, в тяжелые минуты добрые свойства не помогают. Скромность, к примеру, считают добрым свойством. Она умягчает душу и помогает понять ближнего, однако Биллу помогла бы гордость. Клара сумела ранить его. Кто он, в конце концов, чтобы заслужить любовь Элизабет? Он принадлежал к тем редким людям, которые верят в достоинство ближних больше, чем в их недостатки, а по отношению к себе в точности наоборот. Это и зовется скромностью, а, если хотите, робостью. Он был невысокого мнения о себе. Наконец он побрел к дому несчастный и усталый. Надо было лечь и заснуть. Утро мудренее. Дверь была открыта, и за ней слышались голоса. Шли они сверху. — говорил Натти, и так резко, что каждое слово было слышно. — Конечно, ты его не выносишь на пять миллионов. Билл кинулся к себе и сел на кровать. Дверь захлопнулась. — Значит, это правда. Кто-то постучался, потом еще раз. Дверь чуть-чуть приоткрылась. — Вы тут, Билл? — голос ее. В щелку двери можно разглядеть и фигуру. «Билл — Бил? ответить он не мог, только глотал. — Да, — выговорил он. — Вы сейчас пришли? — Да. — Значит, вы слышали? — Да. Повисло молчание, потом дверь тихо закрылась.